До Скинектеде оставалось еще миль двадцать, а город уже демонстрировал свою электрическую мощь. Над дорогой появились фонари, продолговатые как дыни, они давали сильный и в то же время не слепящий желтый свет. Видно было, как он клубится в этих фонарях, не свет, а диковинное светящееся вещество. Город подступил незаметно. Это свойство американских городов, к которым подъезжаешь на автомобиле. Остаётся та же дорога, только больше становится рекламы и газолиновых станций. Один американский городок вывесил перед въездом на главную улицу плакат: Самый большой маленький город в Соединённых Штатах. Это определение самый большой маленький город прекрасно подходит к скетчтейд. Да и к большинству американских городов, возникших возле крупных заводов, хлебных элеваторов или месторождений нефти. Это тот же маленький город со своими бизнес-центр и резиденшал парт, со своим Бродвеем или Майн-стритом, но только более разросшимся в длину и ширину. В общем, это, конечно, большой город. В нём много асфальта, кирпича и электрических ламп, может быть, даже больше, чем в Риме. И уж наверно больше, чем в Риме, электрических холодильных шкафов, стиральных машин, пылесосов, ванн и автомобилей. Но этот город чрезвычайно мал духовно. И в этом смысле он мог бы целиком разместиться в одном переулочке. В этом городе, где с предельным умением изготавливаются самые маленькие и самые большие электрические машины, которые когда-либо существовали в мире, от машинки взбивающей яйца до электрических генераторов для гидростанции Боулдер-дам в штате Колорадо, произошла такая история. Один инженер полюбил жену другого инженера. Укончилось это тем, что она развелась с мужем и вышла замуж за любимого человека. Весь маленький большой город знал, что это был идеально чистый роман, что жена не изменяла мужу, что она терпеливо дожидалась развода. Сам американский Бог, придирчивый, как начинающий прокурор, и тот не нашёл бы к чему придраться. молодожены зажгли новый жизнью счастливые тем, что их мучения кончились но на самом деле их мучения только начинались к ним перестали ходить их перестали приглашать в гости все от них отвернулись это был настоящий бойкот особенно страшный тем что происходил он в большом маленьком городе, где основные духовные интересы заключаются в посещении и приеме знакомых для игры в бридж или покер. В конце концов, этим всем людям, которые изгнали молодую чету из своего общества, в глубине души было в высочайшей степени наплевать, кто с кем живет. Но порядочный американец и должен разводиться. Это неприлично. Всё это привело к тому, что человек, позволившей себе полюбить женщину и жениться на ней, уехал в другой город. Хорошо ещё, что в то время не было кризиса и можно было легко найти работу. Общество городка, который вырос вокруг большого промышленного предприятия, целиком связанное с его интересами, вернее, с интересами хозяев этого предприятия, наделено ужасной силой. Официально человека никогда не выгонят за его убеждения. Он волен исповедовать в Америке любые взгляды, любые верования. Он свободный гражданин. Но однако пусть он попробует не ходить в церковь. Да ещё при этом пусть попробует похвалить коммунизм. И как-то как произойдёт, что работать в большом маленьком городе он не будет. Он даже сам не заметит, как это случится. Люди, которые его выживут, Не очень верят в бога, но в церковь ходят. Это неприлично не ходить в церковь. Что же касается коммунизма, то пусть этим занимаются грязные мексиканцы, славяне и негры. Это не американское дело. В Скинектеде мы устроились в гостинице, где были три воды: горячая, холодная и ледяная. И пошли погулять по городу. Было всего только 10 часов вечера, но прохожих почти не было. У обочин тротуаров стояли тёмные автомобили. Налево от гостиницы лежало пустое, порушенное травуе поле. Здесь было довольно темно. Зади поля на крыше шестиэтажного здания медленно накалялся и медленно угасал вензель General Electric Company. Вензель был похож на императорский. Но никогда императоры не обладали таким могуществом, как эти электрические джентльмены, завоевавшие Азию, Африку, утвердившие свой герб над старым и новым светом.